Роден посмотрел на конверт и узнал почерк Де Гриньи, которому было поручено присутствовать при последних минутах господина Горди. Роден с судорожным движением вскрыл конверт и поморщился. Посылаю к вашему преподобию нарочного, чтобы сообщить о факте скорее странном, чем значительном. Останки господина Горди были до погребения на кладбище, поставлены в подвал нашей часовни. Сегодня же оказалось, что тело исчезло. Действительно, это очень странно. Самые тщательные поиски не открыли виновников похищения. Часовня стоит в стороне, и не мудрено, что кто-то пробрался в нее незаметно. Около неё оказались следы четырехколесного экипажа, но далее, в песках, эти следы затерялись. Кто бы мог похитить тело, и кому это нужно? По счастью, и свидетельство о смерти было выдано врачом города Этампа. По всем правилам и вполне законно. И наши права на наследство формально вполне обеспечены и неоспоримы во всех пунктах. Во всяком случае, я нашел нужным уведомить ваше преподобие о случившемся, чтобы вы могли распорядиться. Ну и так далее, и так далее. Да, похоже, гринхи прав. Это более, более странно. Но все-таки подумать об этом не мешает. Так, отправить сейчас по адресу и велеть, чтобы подождали ответа? Слушаю, отец мой! Ту минуту, когда слуга уходил, в комнату вошел один из преподобных отцов и сказал «Патер Кабачини приехал сейчас из Рима с поручением к вашему преподобию от нашего святейшего отца-генерала». При этих словах кровь застыла в жилах Родена, но он совершенно спокойно спросил «Где же преподобный отец Кабачини?» «В соседней комнате, отец мой» Просите его сюда и оставьте нас одних Через минуту в комнату вошел отец Кабачини И преподобные отцы остались одни